э п и л о г Майор Саранцев включил зеленую лампу на своем рабочем столе, достал из сейфа секретную папку на имя майора б о р з у н о в а и вложил в нее увесистый том под грифом. секретно не выносить дело номер один убийство в Америтинской бухте преступление которого не было потом он взял черную шариковую ручку и в специальной графе подписал преступление раскрыто поставил дату и свою подпись на следующий день в международном аэропорту м о с к в я Полковник Томас долго смотрел глаза провожающего его офицера, а потом улыбнулся, прищурился и произнес: "Значит, профессор Преображенский остался в живых? Да, и передает вам горячий привет. Спасибо за вашу выдержку. Было весело. Я напишу когда-нибудь приключенческий роман об этом." Особенно мне понравился тот цыпленок в экспрессе. Хорошо посидели. Передавайте привет жене, детям и вашей новой знакомой. Рассмеялся Саранцев. Благодарю, непременно передам. А апельсинами по лицу Жана ночью – это тоже вы? Не знаю, не знаю, о чем вы? Да так ерунда. Усмехнулся Томас. А что полезного для себя вы увозите из России? строго спросил Саранцев. Рисунки великого художника, смелого человека моего друга Сержа Мухина, художника Красное Ухо. Превосходно. Тогда прощайте, полковник. Кто его знает, может будете гостить в Париже. Я иногда бываю в старико-рыбном кафе в пятнадцатом районе. Томас Тапира с дипломатом в руке и плащом в другой прошел на посадку на р е й с до Парижа. Саранцев проводил серебристый лайнер, набирающий высоту взглядом, и подумал: а почему бы и нет? Я никогда раньше не был в Париже. Барзан, наверное, тоже. Читал Виталий а л е ф и р о н к о